РОСС МАКДОНАЛЬД СБОРНИК РАССКАЗОВ РАССКАЗ ПЕРВЫЙ Ищите ЖЕНЩИНУ Я сидел в своем заново отделанном офисе, нюхая запах краски и надеясь, что скоро что-то произойдет. Домой я вернулся всего день назад». Под окном, сверкая на утреннем солнце, сновали машины. Они так шумели, что, казалось, война еще не кончилась. Это действовало мне на нервы. Хотелось куда-то бежать. Но я был одет в гражданскую одежду, и бежать было некуда и не с кем. Пока не пришла Мелисент Дрин. Я видел ее и раньше в разных компаниях и знал, кто она. Руководитель отдела рекламы телевизионных фильмов. Миссис Дрин было за сорок, она так и выглядела. Однако в ней чувствовалась неиссякаемая энергия, как будто она была подключена к какому-то вечному двигателю. «А какая у нее осанка!» «Посмотрите, как я изящно!» «Как бы говорили все ее движения!» «Да, мои волосы выкрашены хной, но это мне идет!» «Как бы убеждала ее прическа!» «И хотелось верить, что цвет волос натуральный!» «А глаза зеленые, и цвет их менялся, как цвет моря!» «Какого черта?» – кричали эти глаза. Она села у письменного стола и сказала, что день назад, то есть 7 сентября, у нее пропала дочь. «Я весь день была в Голливуде. У нас здесь квартира, и у меня была срочная работа. Дочь сейчас не работает, поэтому я и оставила ее одну у нашего дома на пляже». «Где это?» «В нескольких милях от Санта-Барбары». «Это довольно далеко, чтобы каждый день ездить на работу». «Но это стоит того. Когда мне удается на уикенд уехать туда из этого города, я бываю счастлива. Люблю побыть одна». «Возможно, ваша дочь тоже решила побыть совсем одна». «Когда она уехала?» «Вчера». «Но когда точно, не знаю». «Я вернулась домой вчера поздно ночью, ее уже не было». «А вы звонили в полицию?» «Нет, ей 22 года и, надеюсь, она соображает, что делает». «Во всяком случае, я не считаю, что людей следует держать на поводке». Она улыбнулась, как кошка. «Было очень поздно, и я очень устала, поэтому пошла спать. Когда же проснулась сегодня утром, то вдруг подумала, что она могла утонуть. Я, в общем-то, так не считаю, потому что она не так уж хорошо плавала и никогда далеко не заплывала. Но купалась она одна. Воображение мое разыгралось, и стали мерещиться всякие ужасные вещи». «Если она утонула, вы должны обратиться в полицию. Они могут начать ее поиски. У них больше возможностей. Я же могу вам только посочувствовать». Как бы оценивая товарную стоимость моего сочувствия, она посмотрела на мои плечи, грудь, и только потом наши глаза встретились. «Говоря откровенно, я никогда не имела дела с полицией, ничего о ней не знаю. А вас кое-что слышала. Вы только что демобилизовались, ведь так?» «На прошлой неделе». Я не добавил, что она мой первый послевоенный клиент. «И вы работаете самостоятельно. Никому не подчиняетесь. Вас никогда нельзя было купить. Точно?» «Купить нельзя. Но я продаю свои услуги. 100 долларов для начала будет достаточно». Она быстро кивнула и достала из своей черной блестящей сумочки пять двадцатидолларовых купюр. «Вы должны понимать, я не хотела бы, чтобы это дело имело огласку». «Моя дочь ушла на отдых в прошлом году, когда ей исполнился 21 год». «Хороший возраст для того, чтобы уйти на покой». «Возможно, вы и правы, для киноактрисы хороший. Но она может снова захотеть сниматься, если ее замужество окажется неудачным. А потом я должна заботиться о себе тоже. Это неправда, что плохой рекламы не бывает. Я не знаю, почему Юна ушла из дома». «Ваша дочь Юна Сент?» «Конечно. Я думала, вы знаете». Мое незнание подробностей ее жизни, казалось, расстроило женщину. Ей не нужно было мне говорить, что она не любит рекламу. Хотя Юна Сент для меня ничего не значила, я вспомнил ее имя. А вместе с ним и яркую блондинку, которая год или два часто снималась в кино, но которой лучше было бы позировать для календарей. А разве ее замужество было неудачным? Я имею в виду в настоящее время, конечно. Вот видите, как легко оговориться. И миссис Дрин опять улыбнулась мне своей ехидной кошачьей улыбкой. «Я полагаю, что она счастлива в замужестве. Ее муж довольно интересный молодой человек, по-мужски красив, страстен и достаточно наивен». «Почему наивен?» «Потому что женился на юне. Джек Россетер был великолепной партией в этом городе женщин. Он довольно успешно принимал участие в теннисных чемпионатах. А сейчас он летчик». Юна прекрасно вышла замуж, даже если она потом и разведется. Казалось, моя клиентка хотела сказать, что ничего особенного ждать от женитьбы в военное время нельзя. Вряд ли можно рассчитывать на постоянство, верность и так далее. Понимаете, я пришла к вам в основном из-за Джека. На этой неделе он должен вернуться, и, естественно, сама, будучи неестественной, как и многие подобные ей люди, она часто употребляла это наречие. Он полагает, что Юна ждет его. Я буду чувствовать себя очень неудобно, если он приедет домой, а я не смогу ему сказать, где она, куда ушла, почему и с кем. Она должна была бы оставить записку, ведь так? Я перестаю вас понимать. Минуту назад вы говорили, что Юна погибла в бушующих волнах моря, а сейчас вы утверждаете, что она убежала с неизвестным романтиком. Просто рассматриваю возможные варианты, вот и все». Когда я была в возрасте юной и замужем за Арином, мне было довольно трудно привыкнуть к размеренному образу жизни. Мне сейчас это не удается. Наши глаза, мои, такие же, надеюсь, спокойные, как и ее, встретились. Искры не получилось и разошлись. Паучихи, съедающие своих самцов, меня никогда не привлекали. «Начинаю довольно хорошо понимать вас», — сказал я, сопроводив эти слова необходимой улыбкой. Но ничего не знаю о пропавшей девушке. С кем она общалась? Не думаю, что мы должны копаться в подробностях ее жизни. Она не была со мной откровенной и не рассказывала о себе. Как хотите. Тогда давайте посмотрим на место, где было совершено преступление. Никакого преступления не было. Тогда на место, где произошел несчастный случай, или на место, откуда она пропала. Может быть, дом подскажет мне, с чего начать. Она посмотрела на маличенькие часики на загорелом запястье. Бриллианты на часах холодно блестели. «Значит, я должна ехать обратно?» «Если у вас есть время, то да. Но мы поедем на моей машине». Она решительно, но не без изящества, встала со стула, как будто репетировала это движение перед зеркалом. «Умелая сука», — подумал я, когда шел за ней вниз по лестнице, глядя на ее узкие плечи и крепкие бедра. «Мы вышли на освещенную солнцем улицу». Мне было немного жаль тех пришедших из армии ребят, которые грелись или обожглись о жар, генерируемый ее тайным двигателем. И я спрашивал себя, похоже ли на нее Юна. Мы ехали к морю по бульвару заходящего солнца, потом свернули на 101-ю дорогу. Пока ехали в Санта-Барбару, она все время читала отпечатанный на машинке текст. На папке, в которой лежали эти бумаги, было написано «Черновик». Незаконченный сценарий для предварительного ознакомления. Мне думалось, что это выражение может относиться и к жизни самой миссис Дрин. Когда мы выехали из Санта-Барбары, она бросила сценарий через плечо на заднее сиденье. «Это действительно что-то. Он будет иметь успех». В нескольких милях от города у заправочной станции свернули на грунтовую дорогу, которая примерно через милю привела нас к принадлежавшему ей пляжу. Дом стоял на довольно большом расстоянии от моря между двумя коричневыми скалами, которые нависали над ним, как изборожденные шрамами плечи. Чтобы подъехать к дому, надо было проехать четверть мили по пляжу, потом вернуться и проехать по самому краю моря вокруг южной скалы. Синий-белый плеск солнца, песок и прибой напоминали кузнечный горн. Но я почувствовал ветерок со стороны моря, когда мы вышли из машины, Над головой медленно плыли редкие облака. Маленький самолетик, парящий между ними, напоминал терьера в курятнике. «Да, утомительно все время играть роль золотой рыбки. Когда я лежу здесь на солнце после обеда, то забываю, что у меня есть имя». Она показала на бухту между волнорезами, где тихо покачивался на волнах белый плод. «Я снимаю с себя одежду и превращаюсь в протоплазму. Снимаю всю одежду». Я посмотрел на самолёт, пилот которого делал в небе виражи. Он падал, поворачивался, как сухой листок, потом взмывал вверх, как ястреб. Она засмеялась. Если они спускаются слишком низко, я закрываю глаза. Мы шли от дома к воде. Маленькая бухточка выглядела довольно мирно. В полукруге белого песка она напоминала невинный голубой глаз на спокойном лице. Но когда солнце закрылось облаком, цвет её изменился голубезна кое-где стала едко-зеленой, а кое-где ярко-малиновой. Это меня одновременно испугало и очаровало. Миссис Дрин почувствовала то же самое и выразила это словами. «Вода здесь бывает странной. Я иногда ненавижу это море, а иногда безумно люблю». Какое-то мгновение она выглядела немолодой и неуверенной. «Надеюсь, что она не там». Начался прилив. Вода прибывала со стороны Гавайских и других островов, лежащих за ними, где в выжженных воронках непохороненными лежали тела убитых воинов. Волны надвигались на нас, ударяясь и вгрызаясь в пляж, как огромный мягкий рот. «Здесь есть опасные течения или что-нибудь в этом роде?» «Нет, но здесь глубоко. Под плотом около двадцати футов. Я не могу достать до дна, когда ныряю». «Я хотел бы посмотреть ее комнату». «Может быть, там нам удастся узнать, куда она направилась и с кем. Вы сможете сказать, вся ли одежда на месте?» Она засмеялась, как бы извиняясь, и открыла дверь в комнату. «Раньше, естественно, я одевала свою дочь. Теперь нет. Кроме того, половина ее вещей, наверное, находится в нашей квартире в Голливуде. Но я все же попробую помочь вам. После яркого света солнца было приятно оказаться в прохладном помещении, окна которого были закрыты жалюзи». Я заметил, что дверь в дом была заперта на ключ. У вас большой дом, много мебели. Вы сами и совсем управляетесь. Иногда мне удается выбить кое-какие деньги у продюсеров. С моими работодателями труднее. Надеюсь, они станут более покладистыми, когда закроются авиационные заводы. Мы вошли. Это была светлая комната, очень веселая. Но сразу было видно, что прислуги в доме нет. Чулки... Туфли, нижнее белье, купальники, бумажные салфетки со следами помады валялись на креслах и на полу. Кровать не убрана. Фотографию в рамке на ночном столике загораживали два пустых стакана, которые пахли спиртным. Тут же стояла переполненная окурками пепельница. Я отодвинул стаканы и посмотрел на фотографию молодого человека в форме морского летчика. Слова «Наивный». Красивый и страстный, соответствовали крупному прямому носу, полным губам, квадратному подбородку и широко расставленным гордым глазам. Миссис Дрин могла бы проглотить такую вкусную и здоровую пищу в один прием. И мне стало интересно, ее дочь такой же хищник или нет? Во всяком случае, фотография Джека Россетера была единственным признаком присутствия мужчины в ее комнате. Два стакана она могла использовать сама в разное время судя по беспорядку. Однако комната была приятной. Она напоминала хорошенькую, но неряшливую девушку. И какую неряшливую! Мы осмотрели комнату, стены, шкафы, ванную и не нашли ничего интересного. Осмотрев шикарную, но помятую и не слишком чистую одежду, я обратился к миссис Дрин. «Пожалуй, я должен вернуться в Голливуд. Хорошо, если бы вы поехали со мной. И расскажите о знакомых вашей дочери». Вернее, о тех, с кем она дружила. Знакомых у нее, без сомнения, было очень много. Ведь вы же сами сказали, что, возможно, она ушла с мужчиной. «Кажется, вы ничего не нашли здесь?» «В одном я почти уверен. Она не собиралась надолго уходить. Свои предметы туалета и лекарства она оставила в ванной комнате. У нее целая коллекция разных таблеток». «Да, Юна всегда слишком заботилась о своем здоровье. А потом она не взяла с собой фотографию Джека». У неё всего одна его фотография, и она ей очень нравится. «Это ни о чём не говорит. Вы, конечно, не сможете мне сказать, все ли её купальники на месте?» «Не знаю. У неё их много. В купальниках она лучше всего выглядела». «Вы говорите, выглядела? Почему?» «Да, мне кажется, что её уже нет, если, конечно, вы не докажете обратное». «Вы не очень любили свою дочь?» «Нет, я не любил её отца». «А потом она красивее меня». «Но не такая умная». «Не такая стерова, вы хотите сказать?» «Она довольно стервозная, но я беспокоюсь о Джеке. Он-то любил ее, в противоположность мне». Как бы услышав ее слова, в холле зазвонил телефон. «Это Мелисандрин», — сказала она в трубку. «Да, вы можете прочитать мне ее». Пауза. «Готовь ужин, ставь на лед шампанское, стели постель и надень свою черную ночную рубашку. Завтра возвращаюсь домой». «Я правильно записала?» Потом она сказала. «Подождите минутку. Я хочу отправить ответ джек Росетеру, американская морская база Аломейда». «Я правильно назвала его адрес?» А теперь текст. «Дорогой Джек, приезжай на голливудскую квартиру. В доме на пляже никого нет. Мелисент. Повторите, пожалуйста». «Хорошо, спасибо». Она отвернулась от телефона и буквально упала в ближайшее кресло. «Значит, Джек приезжает завтра. До сих пор ничего не знала о Юне, и сейчас тоже ничего не знаю». «До завтра». Она наклонилась вперёд и посмотрела мне в глаза. «Я всё думаю, насколько могу доверять вам». «Не слишком доверяете, но я не шантажист и не читаю чужих мыслей. Кроме того, довольно трудно играть в теннис с невидимкой». «Невидимка не имеет к этому никакого отношения. Я позвонила ему, когда Юна исчезла, перед тем, как пойти к вам». «Хорошо», — сказал я. «Вы хотите найти Юну. Во всяком случае, вы так мне говорите. Кому вы ещё звонили?» Хилди Карп, лучшей подруги Юны, ее единственной подруги. Как я могу с ней связаться? Она замужем за Греем Карпом, агентом. Живут они в Беверли-Хиллз. Их дом на высоком плато, окруженном спускающимися вниз лужайками, был огромным, богатым и выглядел нелепо. Испанская миссия с оттенком паранойи. Комната, где я ждал миссис Карп, была просторной, как маленький амбар обставленной синей мебелью. В комнате стоял бар с медными перилами. Хилда Карп оказалась блондинкой с атлетической фигурой. Глаза ее светились умом. Когда она появилась, комната стала выглядеть лучше. «Мистер Арчер, ведь так?» Она держала в руке мою визитную карточку, на которой было написано «Частный детектив». «Вчера исчезла Юна Сэнд. Ее мать сказала, что вы ее лучшая подруга». «Мелисэнд, миссис Дрин, звонила мне сегодня утром». И я сказала ей, что не видела Юну уже несколько дней». «Почему она ушла, как вы думаете?» Хилда Карп села на ручку кресла и задумалась. «Не понимаю, почему ее мать так беспокоится. Юна может о себе позаботиться. Она и раньше исчезала. Почему она ушла сейчас, не представляю. Но я достаточно хорошо ее знаю, чтобы сказать. Она непредсказуема». «А почему она уходила раньше?» «Почему девушки уходят из дома, мистер Арчер?» «На этот раз она выбрала странное время. Завтра возвращается ее муж». «Это верно. Она говорила мне, что Джек прислал ей телеграмму. Он хороший парень». «Юна тоже так думает?» Она посмотрела на меня таким холодным взглядом, как могут смотреть только очень светлые блондинки, и ничего не ответила. «Послушайте, я работаю на миссис Дрин. Я не ищу скелетов, спрятанных в шкафах, и не заставляю их танцевать «Танец смерти». «Прекрасно сказано», — ответила она. В сущности, никаких спрятанных скелетов не существует. Юна немного покрутила с двумя или тремя поклонниками в этом году. Ничего особенного. Все вполне прилично. Одновременно с тремя? Или и по отдельности? По отдельности. Она чрезмерно щепетильна в этом отношении. Однолюбка. Последним был Терри Невилл. Я думал, он женат. Только формально. Но, а богом прошу, не вмешивайте сюда моего имени. Мой муж занимается бизнесом в этом городе. Кажется, бизнес его процветает. Большое спасибо, миссис Карп. Я никогда не упомяну вашего имени. Ужасно, не правда ли? Я имею в виду фамилию. Но я влюбилась в него. Надеюсь, вы найдете Юну. Джек будет очень расстроен, если вам этого не удастся. Я уже пошел к двери, но обернулся. А не могло так случиться. Она узнала, что он приезжает, почувствовала себя недостойной его, решила, что не сможет посмотреть ему в глаза. И скрылась мелисен сказала что юна не оставила никакой записки женщины не идут на такое не оставив письма или по крайней мере романа толстого воскресенья соответствующей надписью поверю вам ее голубые глаза казались очень блестящими в этой сумрачной комнате а как такой вариант я и вовсе не нравится джек она ушла чтобы он понял это Такой несколько садистский поступок но ей нравится джек просто его очень долго не было больше года Когда бы мы с ней не говорили о нем, она всегда утверждала, что он прекрасный любовник. Даже так? Разве миссис Дрин не говорила, что вы ее лучшая подруга? Ее глаза заблестели еще больше, и тонкие красивые губы скривились в улыбке. Ну и что? Послушали бы вы, что она говорит обо мне. Возможно, мне это удастся. Спасибо. До свидания. Телефонный звонок моему знакомому, пишущему сценарии для фильмов, костюм за который я заплатил 150 долларов из денег, полученных когда демобилизовался, и уверенный вид позволили мне пройти мимо охраны в студию и дойти до уборной Тереневела. Она располагалась в отдельном бунгало. Это означало, что он действительно такая важная персона, как пишут в газетах. Я не знал, что ему скажу, но постучал в дверь. А когда услышал в ответ: "Кто там?" Вошел. Не увидеть Терри Невилла мог только слепой. В нем больше шести футов, сто девяносто сантиметров. И он был ярким, хорошо сложенным мужчиной, от которого пахло, как от множества цветочных клумб. Какое-то время он продолжал читать, сидя в своем кресле, обитым шелком, не поднимая на меня глаз. Он даже перевернул страничку своей книге «Кто вы?» — спросил он, наконец. «Я вас не знаю». «Юна Сэнд» и «Ее я тоже не знаю». Голос его был безразличным и безжизненным. «Дочь Мелисендрин», — уточнил я, подсмеиваясь. «Юна Росситер». «Мелисендрин я, конечно, знаю, но вы мне ничего не сказали. Всего хорошего». «Юна вчера исчезла. И я подумал, может быть, вы захотите помочь мне узнать, почему это произошло?» «Вы опять ничего не сказали. Повторяю, всего хорошего». Он поднялся и направился ко мне, очень высокий и широкий в плечах, но не слишком высокий и широкоплечий для меня. Я всегда считал, возможно, ошибаюсь, что могу справиться с любым парнем, если он одет в красный шелковый халат. Он прочел эти мысли на моем лице и сменил пластинку. «Если вы сейчас же не уберетесь отсюда, позову охранника». «А тем временем я несколько изменю вашу шикарную прическу и даже могу доставить вам небольшие неприятности». Я сказал это потому, что любой мужчина с его внешностью и сексуальными возможностями всегда находится на грани неприятностей. И это сработало. «Что вы имеете в виду?» Он побледнел, и его тщательно выщипанные черные брови резко обозначились на лице. «Вы сами можете получить неприятности, ворвавшись сюда и беседуя со мной в таком тоне». «Что произошло с Юной?» «Я не знаю. Убирайтесь отсюда». «Вы лжете?» «Действуя как герои, которых он играл в кино...» Невилл бросился на меня с кулаками. Я увернулся, и пока он пытался восстановить равновесие, положил свою ладонь на его солнечное сплетение и пихнул его в кресло. Потом вышел из комнаты, закрыл за собой дверь и быстро направился к воротам. Лучше бы уж я сыграл партию в теннис с невидимкой. «Никаких новостей?» — спросила меня миссис Дрин, открывая мне дверь своей квартиры. «Мне не с чего начать». «Если вы действительно хотите найти свою дочь, обратитесь в полицию, в отдел, занимающийся поисками пропавших людей. У них организация и связи». «Думаю, Джек так и сделает. Он уже дома». «Я думал, он должен приехать завтра». «Эта телеграмма была послана вчера. Она почему-то задержалась. Его судно прибыло сюда вчера после полудня». «А где он сейчас?» «Вероятно, дома, на пляже. Он прилетел туда из Эломейды на самолёте и звонил мне из Санта-Барбары». «И что вы ему сказали?» «Что я могла ему сказать? Что Юна ушла! Он вне себя, считает, что Юна могла утонуть». Было уже поздно, и несмотря на то, что она постоянно поглощала виски, как керосиновая лампа керосин, настроение у нее было плохое. Ее руки и глаза казались усталыми, и голос тоже. «Ладно», — сказал я, — «пожалуй, поеду в Санта-Барбару. Я разговаривал с Хилдой Карп, но она не могла мне ничем помочь. Вы поедете со мной?» опять Завтра я должна быть на киностудии. И не хочу встречаться с Джеком. Я не поеду. Солнце стояло очень низко над морем, и вода казалась золотой, а небо — красным, когда я, проехав через Санта-Барбару, оказался на дороге, идущей по побережью. Не думая, что это принесет какую-то пользу, а просто чтобы что-то сделать за те деньги, которые мне платят, я остановился у заправочной станции на углу проселочной дороги, которая вела к дому миссис Дрин. «Наполните баг доверху», — сказал я женщине, которая вышла, чтобы меня обслужить. «Мне всё равно нужно было заправиться». «Здесь рядом живут мои друзья», — сказал я, когда она протянула руку за деньгами. «Вы знаете, как туда проехать?» Она неодобрительно посмотрела на меня сквозь очки. «Вы сами знаете дорогу. Вы были здесь с миссис Дрин сегодня, ведь так?» Я скрыл своё смущение, протянув ей пятёрку. «Сдачи не надо». «Спасибо. Мне тоже не надо». «Вы не так меня поняли. Я просто хочу, чтобы вы мне сказали, кто был здесь вчера. Вы всё видите. Расскажите мне». «А вы кто?» Я показал ей своё удостоверение. о Губы её задвигались, как будто бы она высчитывала, сколько я дал ей на чай. «Здесь был какой-то парень в зелёной машине с открывающимся верхом. Кажется, это Крайслер. Он проехал туда около полудня, а вернулся часа в четыре. Кажется, так. Он нёсся, как летучая мышь из зада». Это я и хотел узнать. Вы замечательная женщина. А как он выглядел? Темноволосый, загорелый. Интересный парень. Трудно описать. Он похож на артиста, игравшего роль лётчика в картине, которая шла на прошлой неделе. Забыла его фамилию. Только не такой красивый. Терри Невилл. Совершенно верно. Только не такой красивый. Он часто сюда приезжал. Не знаю, кто бы это мог быть, но всё равно спасибо. А с ним никого не было? Я никого не видела. Я поехал по дороге к дому у моря, чувствуя себя как летучая мышь, отправляющаяся в ад. Солнце, огромное и ярко-красное, стояло на линии горизонта, наполовину скрытое морем. Казалось, оно тонет, освещая берег красным светом, напоминавшим подбирающийся к дому огонь. «Пройдет много-много времени», — думал я, и скалы выветрятся, море высохнет, а земля сгорит». И не останется ничего, только белые, словно кости, кратеры пепла, как на Луне. Когда я объехал скалу и увидел пляж, то увидел и мужчину, выходящего из моря. Казалось, он тоже сгорает в красном огне. Мужчина был в маске для ныряния и выглядел странно, как существо с другой планеты. Он выходил из воды так, как будто бы впервые вступал ногами на землю. Я подошел к нему. «Мистер Росситер?» «Да». Он снял с лица маску, и все встало на свои места. Джек был красивым молодым парнем, хорошо сложенным, загорелым и взволнованным. «Моя фамилия Арчер». Он протянул мне руку. Рука была мокрой, и он вытер ее о своей плавки, которые тоже были мокрыми. «Да, мистер Арчер. Моя теща звонила и сказала, что вы приедете». «Хорошо поплавали». «Я ищу тело моей жены». Он говорил так, как будто действительно собирался найти ее тело. Я посмотрел на него более внимательно. Он был крупный и довольно упитанный, но совсем мальчик, 22-23 года, самое большее. «Из школы прямо в авиацию», — подумал я. Встретился с юной на вечеринке, был очарован ее блеском, женился за неделю до отплытия его корабля и все остальное время мечтал о ней. Я вспомнил текст телеграммы, которую он ей послал, как будто бы жизнь была такой, как она представляется в рекламе, публикуемой в роскошных журналах. «А почему вы думаете, что она утонула?» «Она не могла уйти. Она знала, что я возвращаюсь домой на этой неделе. Я послал ей телеграмму». «Может быть, она не получила вашей телеграммы?» После некоторого молчания он сказал. «Извините меня». И повернулся к морю. Волны разбивались у самых его ног. Солнце село. Море теперь выглядело серым, холодным и враждебным человеку. «Подождите минутку. Если вы считаете, что она там, почему не обратиться в полицию? Так вы ее не найдете». «Если я не найду до темноты, то позвоню в полицию», — ответил он. «Но если она действительно там, хочу сам ее найти». Я не мог тогда понять причину этого его желания, но когда докопался до этой причины, понял, что смысл в этом был. Если вообще что-либо в этой ситуации имело смысл. Джек вошел в море. Был прилив. Он нырнул и медленно поплыл в сторону плота, глядя сквозь маску вниз. Он плыл кролем. Казалось, тело его получает удовольствие, но сам он напряженно смотрел вниз, в глубокое темное дно. Он плавал вокруг плота кругами, постепенно увеличивая их радиус и поднимая голову дважды в минуту, чтобы набрать воздух. Он сделал уже несколько кругов, и у меня возникло чувство, что на самом деле он ничего не ищет, а выражает свою скорбь в этом бесцельном ритуальном водном танце. Вдруг он набрал воздух и нырнул. Мне показалось, что прошло много времени, но, возможно, всего секунд двадцать. Он не появлялся. Кругом была вода и белел плод. Больше ничего. Вдруг на поверхности появилась голова в маске, и Россетр поплыл к берегу. Плыл он на боку. Было уже почти темно, и я не мог его хорошо разглядеть. Но заметил, что плывет очень медленно. Когда он подплыл ближе, я увидел рядом с ним светлые волосы. Он вышел на берег, бросил маску в море и зло на меня посмотрел. Одной рукой Джек держал тело своей жены. Белое тело было совершенно голым. Странная блестящая рыба, пойманная на дне моря. «Уходите», — сказал он сдавленным голосом. Я пошел к машине, чтобы взять одеяло, а потом вернулся к нему и бездыханному телу его жены. Он нагнулся над ней, чтобы я не мог ее видеть, потом накрыл ее одеялом и сдвинул со лба ее светлые волосы. Лицо ее было страшным, и он закрыл его тоже. я сказал «Теперь вы должны вызвать полицию». Он немного помолчал, а потом произнес. «Думаю, вы правы. Не поможете отнести ее в дом?» Я помог. Потом позвонил в полицию Санта-Барбары, сказал им, что утонула женщина, и мы нашли ее тело. Я оставил Джека Россетера дрожать в своих мокрых плавках рядом с закрытым одеялом телом его жены и во второй раз поехал обратно в Голливуд». Мелисен Дрин была в своей квартире в парке Виллшайр. Когда я был здесь после обеда, на буфете стоял почти полный графин со скотчем. В десять часов вечера он стоял на коктейльном столике рядом с креслом и был почти пуст. Ее лицо и тело как бы обмякли. И я подумал, неужели каждый вечер она так стареет, и каждое утро, благодаря силе воли, опять становится молодой. И я думала, что вы уехали в Санта-Барбару. Собиралась лечь спать. Я был там. «Джек звонил вам?» «Нет». Она посмотрела на меня своими зелеными глазами, которые вдруг оживились и заблестели. «Вы нашли ее?» Спросила она. Джек нашел ее в море. Она утонула. Этого я и боялась. Но в ее голосе чувствовалось облегчение. Как будто бы могло произойти что-то более страшное. Теперь она, по крайней мере, не утратила своей репутации, не приобрела новых врагов в ежедневной борьбе за свое существование в самом конкурентном городе мира. «Вы наняли меня, чтобы я нашел ее. Она нашлась, хотя нашел ее не я, так что моя работа закончилась. Если, конечно, вы не хотите, чтобы я узнал, кто утопил ее». «Что вы этим хотите сказать?» «То, что сказал. Возможно, это не несчастный случай. А может быть, кто-то стоял на берегу и видел, как она тонула». В течение всего дня я вел себя так, что у нее было достаточно оснований, чтобы разозлиться на меня. Но только теперь она разозлилась. «Вы получили сто долларов, ничего не сделав. Вам этого мало? Вы хотите еще заработать?» Я узнал одну вещь. Юна вчера была не одна. «Кто с ней был?» Она встала и начала быстро ходить взад и вперед по ковру. И ее тело постепенно становилось крепким, осанка исправлялась, к ней возвращалась молодость и сила. Она буквально возродилась у меня на глазах. «Невидимка», — ответил я, — «мой таинственный партнер по игре в теннис». Она все еще не называла его имени, будучи как бы служительницей культа, которой было запрещено произносить тайное слово. Вдруг она резко сказала, «Если моя дочь была убита, я хочу знать, кто это сделал. Мне все равно, кто он такой. Но если вы будете водить меня за нос, доставите кучу неприятностей, но не найдете убийцу, я вышвырну вас из Южной Калифорнии». «Уверяю». Это я в состоянии сделать». Ее глаза блестели, она тяжело дышала, грудь вздымалась. Чувства были искренними. Мне она нравилась в эти минуты. Я ушел. И вместо того, чтобы доставить ей неприятности, навлек неприятности на себя. Я нашел телефон автомат на Вилл Шайер и убедился в том, что уже знал. Номер телефона Терри Невилла в телефонном справочнике не значился. Я позвонил знакомой девушке, которая снабжала сплетнями журналиста, пишущего о кино, и узнал, что Невилл живет в Беверли-Хиллз, но вечера часто проводит в городе. В это время он обычно бывает в ресторанах «Рональди» или «Чейзенс», а потом отправляется в «Сайро». Я отправился в «Рональди», потому что это ближе, и Терри Невилл оказался там. Он сидел в кабинке для двоих в длинной, низкой и задымленной комнате, ел копченую семгу и пил крепкий портер. Напротив него сидел астралицей, похожий на терьера человек, вероятно, его менеджер, который пил молоко. Некоторые голливудские актеры проводят много времени со своими менеджерами, потому что у них общие интересы. Я обошел старшего официанта и подошел к столику Невилла. Он увидел меня и поднялся со стула, говоря, «Я предупреждал вас сегодня днем. Если не уберетесь отсюда, я вызову полицию». Ответил я спокойно. «Я вроде бы сам полиция. Юна мертва. Он ничего мне не сказал на это, и я продолжал. «Здесь неподходящее место для разговора. Давайте выйдем на минутку. У меня есть кое-что сообщить вам». «Говорите, что вы полицейский?» — вмешался Ускалицей. «Покажите удостоверение. Не обращайте на него внимания, Терри». «Я частный детектив. Расследую гибель юной Россетер. Давайте выйдем, джентльмены». «Мы пойдем к машине», — сказал Терри ровным голосом. «Пошли, Эд». Обратился он к терьеру. «Это был не зеленый Крайслер с открывающимся верхом, а черный лимузин марки «Поккарт» с шофером в форме. Когда мы подошли, он вылез из машины и открыл дверцу. Это был здоровый, видавший виды парень. «Не думаю, что мне стоит садиться в машину. Я лучше слышу стоя и всегда стою на концертах и на исповеди». «Вам нечего будет слушать», — ответил мне Эд. «На стоянке не было людей». Она находилась далеко от дороги, и я забыл, что шофера не следует выпускать из виду. Он ударил меня, и я почувствовал резкую боль в голове. Второй удар, и глаза мои закрутились в глазницах, я согнулся. Двое мужчин, двигавшихся в лабиринте огней, взяли меня под руки и бросили в машину. Я был почти без сознания, но понимал, что нахожусь в большом черном лимузине с включенным мотором и опущенными шторками. Хотя после таких ударов долго болит затылок, их эффект длится недолго. Через две-три минуты я пришел в себя и услышал голос Эда. «Мы вообще не любим причинять людям боль и не будем больше бить. Но вы должны понять, как там вас зовут?» «Сашер Масок», — сказал я. «Остроумный парень», — заметил Эд. «Но иногда такие ребята бывают слишком остроумными, и это вредит им». «Вы должны понять, что не можете просто надоедать людям, особенно таким известным, как Невилл». Терри Невилл сидел в дальнем углу на заднем сиденье и казался взволнованным. Эд между ними. Машина куда-то ехала, и я видел поверх сгорбленных плеч шофера, склонившегося над рулем, пробегавшие мимо огни. Окна у заднего сиденья машины были зашторены. «Мистер Невилл должен был бы держаться подальше от дел, который я веду». «А пока выпустите меня из машины, или же вы будете арестованы за то, что похитили меня?» Эд засмеялся, но не очень весело. «Вы, видимо, не понимаете, что с вами происходит. Мы везем вас в полицию. Мистер Невил и я собираемся обвинить вас в шантаже». «Мистер Невил очень смелый человек», — ответил я. «Тем более, что его видели покидающим дом Йон и Сэн вскоре после того, как ее убили. ехал он очень быстро на зеленой машине с открывающимся верхом». «Боже мой, Эд! Вы впутываете меня в ужасную грязь и даже не понимаете, в какое ужасное положение меня ставите!» Голос Терри Невилла дрожал. Он был близок к истерике. «Господи, неужели вы боитесь этого подонка?» гавкнул терьерообразный Эд. «Не вмешивайтесь, Эд, в это ужасное дело. Вы не знаете, что нужно делать. Я должен поговорить с этим человеком. Выйдите из машины». Он нагнулся, чтобы взять переговорное устройство и дать распоряжение шоферу. Эд положил ему руку на плечо. «Действуйте как хотите, Эд. Но я считаю, что поступаю правильно. А вы все испортили. Куда мы едем?» Спросил я, подозревая, что едем в Беверли-Хиллс, где полиция знает, кто платит ей зарплату. невил сказал в переговорное устройство. «Сверните на боковую улицу и паркуйтесь, а потом прогуляйтесь вокруг квартала». «Вот так-то лучше», — сказал я, когда машина остановилась. Терри Невилл выглядел испуганным. Эджи казался мрачным и обеспокоенным. Не знаю почему, но я был в благодушном настроении. «Раскалывайтесь», — предложил я Терри Невилу. «Вы убили девушку. Или она утонула случайно, а вы убежали, чтобы не быть замешанным в этом деле. Или же вы придумали более удачное объяснение?» «Скажу вам правду. Я не убивал ее. Даже не знал, что она мертва. Но я был там вчера, во второй половине дня. Мы вместе загорали на плоту, когда над нами появился самолет». Он летал очень низко, и я уехал, потому что не хотел, чтобы нас с ней видели. Вы хотите сказать, что на плоту вы не только загорали? Вы правы. Этот самолет вначале летел на большой высоте, потом сделал круг и спустился очень низко. Я подумал, что летчик узнал меня и хочет нас фотографировать или что-то в этом роде. А что это был за самолет? Не знаю. Кажется, военный самолет, истребитель. Это был одноместный самолет голубого цвета. Я не разбираюсь в военных самолетах». «А как вела себя Юна Сэнд, когда вы собирались уходить?» «Не знаю. Я поплыл к берегу, оделся, сел в машину и уехал. Но с ней было все в порядке, когда я ее оставил. Было бы ужасно, если бы я оказался втянутым в это дело, мистер... Арчер». «Мистер Арчер, извините нас, если мы причинили вам боль. Я бы хотел как-то возместить ущерб». Он вынул бумажник. Его ровный, невыразительный хныкающий тон наводил на меня скуку. И его бумажник тоже. Мне вообще стало скучно. «Я вовсе не собираюсь портить вашу блестящую карьеру, мистер Невилл. Хотел бы немного испортить вашу прекрасную физиономию, но с этим можно подождать. Пока у меня не будет данных, указывающих на то, что вы лжете, я буду молчать. А тем временем посмотрим, что скажет судебно-медицинский эксперт». Они отвезли меня обратно к ресторану «Рональди», где была запаркована моя машина, всячески передо мной извиняясь. Я пожелал им спокойной ночи, потирая свой затылок таким образом, чтобы они не могли этого не заметить. Мне захотелось сделать еще кое-что, но я воздержался. Когда вернулся в Санта-Барбару, судебно-медицинский эксперт как раз занимался юной. Он сказал, что на теле нет следов насилия, а в легких и желудке очень мало воды. Но из десяти утопленников у одного бывают такие признаки. Я не знал об этом и попросил его объяснить поподробнее. Внезапное попадение воды в лёгкие может вызвать резкий спазм гортани, и человек задыхается. Так обычно случается, когда жертва оказывается в воде лицом вверх, и вода попадает в ноздри. Этому способствует эмоциональный или нервный шок. Всё это могло произойти таким образом. А может быть, и нет. «Чёрт!» — сказал я. «Она могла и не быть мёртвой!» Он кисло посмотрел на меня. «Тридцать шесть часов назад она не была мёртвой!» Я принял всё это к сведению и сел в машину. Юна не могла утонуть многим позже четырёх часов дня седьмого сентября. Было три часа утра, когда я снял номер в отеле «Барбара». Встал в семь позавтракал и отправился в дом на пляже, чтобы поговорить с Джеком россеттером Было всего восемь часов, когда я туда приехал, но россеттер уже сидел в шезлонге на пляже и смотрел на море. «Опять вы», — сказал он, увидев меня. «Я думал, вы достаточно насмотрелись на море. Сколько времени вас не было дома?» «Год». Ему не хотелось разговаривать. «Я вообще-то не люблю беспокоить людей, но у меня такая работа, что бываю надоедливым». «Понятно». «А чем вы, собственно, занимаетесь?» «В настоящее время работаю на вашу тёщу. Стараюсь выяснить, что же произошло с её дочерью». «Вы что, пытаетесь меня оскорбить?» Он взялся за ручки кресла, как бы собираясь встать. Косточки на его пальцах побелели. Потом он успокоился. «Вы видели, что произошло? Ведь так?» «Да, видел». «Но вы не будете против, если я спрошу вас, когда ваш корабль прибыл в Сан-Франциско, 7 сентября этого года?» «Нет». «В четыре часа». «В четыре часа дня». «Думаю, это можно проверить». Он ничего не ответил. Рядом с его креслом на песке лежала газета. Он нагнулся, поднял ее и протянул мне. Это был последний ночной выпуск газеты «Сан-Франциско». «На четвертой странице», — сказал он. Я нашел четвертую страницу и статью, где описывалось прибытие судна «Гуам» к золотым воротам в четыре часа дня. Жены моряков встречали своих вернувшихся героев, и оркестр играл «Калифорния, я возвращаюсь». «Если хотите повидаться с миссис Дрин, то она в доме», сказал Роситер. «Но мне кажется, что работа ваша закончена». «Спасибо», — ответил я. «И если мы больше с вами не увидимся, то прощайте». «Вы уезжаете?» «За мной приезжает друг из Санта-Барбары. Он с минуты на минуту будет здесь. Мы с ним улетаем в Аламейду, чтобы узнать, сможем ли взять отпуск. Меня отпустили всего на 48 часов». «А я должен быть здесь завтра на предварительном следствии и на похоронах», — говорил он от И сам он как бы почерствел за ночь. Прошлым вечером он был открытым молодым парнем, теперь же стал необщительным и неуязвимым. «До свидания», — сказал я и побрел по мягкому песку к дому. По дороге мне в голову пришла одна мысль, и я ускорил шаг. Я постучал, и миссис Дрин подошла к двери, держа в руках чашку кофе. Походка её оказалась не слишком твёрдой. На ней был толстый шерстяной халат, подвязанный шёлковым шнуром на талии. На голове — шёлковая кепка, глаза мутные. «Хэлло», — сказала она. «Я приехала сюда вчера вечером, поскольку не смогла бы сегодня работать. Подумала, что Джека не следует оставлять одного». «Он, кажется, в порядке». «Я рада, что вы так думаете. Не хотите ли войти в дом?» Я вошёл. «Вы сказали вчера вечером, что хотите знать, кто убил Юну, независимо от личности убийцы?» «Да». «Ваше желание остаётся в силе?» «Да». «А почему вы спрашиваете? Вы что-нибудь узнали?» «Не совсем так. Но я кое о чём подумал». «Дело в том, что судебно-медицинский эксперт считает, что это несчастный случай. Я разговаривала с ним сегодня утром по телефону. Она прихлёбывала свой чёрный кофе. Рука, державшая чашку, непрерывно дрожала, как лист на ветру». Он может быть прав, но может и ошибаться, сказал я. Послышался шум мотора. Я подошёл к окну и выглянул на улицу. На пляже остановился фургон. Из него вышел морской офицер и направился к Джеку Россеттеру. Россеттер встал, и они пожали друг другу руки. Миссис Дрин, не попросите ли Джека на минутку войти в дом? Если он вам нужен? Она подошла к двери и позвала Джека. Россеттер подошёл к двери и нетерпеливо спросил: "В чём дело? Войдите в дом". — сказал я ему. — И скажите мне, когда вы позавчера покинули корабль? — Дайте подумать. — Мы прибыли в четыре. — Корабль прибыл в четыре, а вы — нет. — Я прав? — Не понимаю, о чём вы говорите. — Прекрасно понимаете. Это так просто, что вы никого не сможете ни на минуту ввести в заблуждение, особенно если он кое-что понимает в авианосцах. — Вы вылетели на своём самолёте на несколько часов раньше, чем корабль прибыл в порт. «Думаю, вы попросили друга послать телеграмму, прежде чем покинуть корабль. Вы прилетели сюда, увидели, что ваша жена занимается любовью с другим мужчиной, приземлились на пляже и утопили ее». «Вы с ума сошли!» Через какое-то время он сказал более спокойно. «Вы правы. Я вылетел раньше. Это вы можете легко узнать. Я немного полетал, чтобы набрать летное время». «А где вы летали?» «Вдоль побережья. Сюда я не прилетал. Это очень далеко». Я приземлился в Аламейде в 5.30. Могу доказать это. Кто этот ваш друг?» Я показал через открытую дверь на морского офицера, стоявшего на пляже и смотревшего на море. «Лейтенант Харрис. Мы с ним полетим в Аламейду. Предупреждаю вас, не делайте при нем никаких смехотворных обвинений, иначе пожалеете об этом. Я хочу задать ему всего один вопрос. На каких самолетах вы летаете? ФМ-3. Я вышел из дома и пошел под горку к лейтенанту Харрису. Он повернулся ко мне, и я увидел на его рубашке эмблему лётчиков. «Доброе утро, лейтенант. Вы, наверное, много летали?» «32 месяца. А почему вы спрашиваете?» «Дело в том, что я тут поспорил. Может ли самолёт приземлиться на таком пляже и взлететь снова?» «Думаю, определённый тип самолёта может. Например, Пайпер Кап. На таком самолёте я бы попытался это сделать. Я разрешил ваш спор?» «Я имел в виду истребитель марки ФМ-3». «Нет, на ФМ-3 этого сделать нельзя», — заверил он меня. «Просто невозможно. Приземлиться еще с трудом можно, но взлететь никогда. Мало места и недостаточно твердая поверхность. Спросите Джека, он скажет вам то же самое». Я вернулся к дому и сказал Джеку. «Я был неправ, извините. Согласен с вами. Мне больше не стоит заниматься этим делом». «До свидания, Мелисент», — сказал Джек и поцеловал ее в щеку. «Если сегодня вечером я не приеду, то буду здесь утром. держитесь И вы, Джек, тоже. Он ушёл, даже не взглянув на меня. Итак, это дело закончилось так же, как и началось. Мы остались наедине с миссис Дрин в комнате, думая, что же произошло с её дочерью. Вы не должны были ему говорить то, что сказали. Он и без того достаточно пережил. Ум мой работал быстро. Но был ли в этом толк? Полагаю, лейтенант Харрис знает, о чём говорит. Он сказал мне, что истребитель не может приземлиться здесь, на пляже, и снова взлететь. А здесь нет другого места, где бы он мог приземлиться и взлететь незамеченным. Значит, он не приземлялся. Но я все же не могу поверить, что его здесь не было. Любой муж, летающий вдоль побережья в районе дома, где должна быть его жена, обязательно спустится как можно ниже и помашет ей крыльями, ведь так? А Терри Невил видел самолет. Видел, как он спускался. «Терри Невил? Я разговаривал с ним вчера вечером. Он был с Юной перед её смертью. Они были вместе с ней на плоту, когда самолёт Джека начал спускаться вниз. Джек их увидел. Увидел, чем они занимались. И они его увидели. Терри быстро уехал. А дальше что? «Вы придумываете всё это», — сказала миссис Дрин. Но её зелёные глаза внимательно на меня смотрели. «Я всё это придумываю, конечно. Меня здесь не было. Когда Терри Невил удрал, здесь осталась одна Юна и Джек в самолёте, делающим круги над её головой. Я стараюсь понять, почему умерла Юна. Я должен придумывать всякие варианты. Но думаю, что она умерла от страха. Возможно, Джек спустился очень низко и заставил ее прыгнуть в море. Думаю, он продолжал очень низко летать над ней, пока она не утонула. А потом вернулся в Аламейду и записал на доске мелом время, которое он налетал. «Фантазия», — возразила она. «И безобразная фантазия. Я в это не верю». «Вы должны верить» вы же получили эту телеграмму не понимаю о чем вы говорите джек послал юни телеграмму сообщив когда он прилетает юна сказала об этом хилди карп а хилда карп сообщила мне странно что вы ничего не рассказывали мне об этом ничего об этом не знала возразила мелисен дрин ее глаза ничего не выражали я продолжал не обращая внимания на ее возражения Полагаю, в телеграме говорилось не только о том, что корабль Джека прибывает седьмого, но что он днём будет летать над домом на своём самолёте. К счастью, моя работа строится не только на догадках. Текст телеграммы есть на телеграфе, и полиция сможет его получить. А теперь я еду в город. «Подождите», — сказала она. «Не обращайтесь по этому поводу в полицию. Вы только доставите Джеку неприятности. Я уничтожила телеграмму, чтобы защитить его, но я скажу вам, что в ней было». «Вы правильно догадались. Он написал, что будет летать над домом 7 сентября». «Когда вы уничтожили телеграмму?» «Вчера, прежде чем прийти к вам. Я боялась, что Джек окажется из-за неё замешанным в этом деле». «А зачем вы вообще пришли ко мне, если хотели защитить Джека? Вы ведь поняли, что произошло?» «Я не была уверена. Не знала, что с ней произошло, и, пока не убедилась, не знала, что делать». «Вы сейчас не знаете. Но я начинаю кое-что понимать». «Совершенно очевидно, что Юна не получала телеграммы, во всяком случае, в том виде, в каком она была послана. Иначе она не повела бы себя так, зная, что может будет летать над ней. Может быть, вы изменили дату на телеграмме, указав следующий день, а потом отправились в Голливуд, чтобы Юна могла провести свой последний день с Терри Невиллом?» «Возможно». Лицо ее было оживленным, полным скрытой энергии. Она была похожа на кобру, слушающую музыку. «Возможно, вы хотели заполучить Джека. А может быть, у вас были другие причины, не знаю. Думаю, даже психоаналитик с трудом сможет определить мотивы, двигавшие вами, а я не психоаналитик. Но знаю, что вы способствовали этому убийству, и ваш план сработал даже лучше, чем вы ожидали. Она погибла случайно», — сказала миссис Дрин хриплым голосом. «И если вы пойдете в полицию, то будете выглядеть дураком и доставите неприятности Джеку». «А вы заботитесь о Джеке, не правда ли?» «А почему я не должна этого делать?» «Он был моим, прежде чем встретился с юной. Она отобрала его у меня». «А, теперь вы думаете, что вернули его?» Я встал, чтобы уйти. «Надеюсь только, что он не догадается о том, о чем догадался я». «Вы думаете, он догадается?» Ее вдруг охватил страх. Лицо исказилось. Я ничего не ответил».